Глава 86. -я. Море. Вернувшись с гильзи искать приключений, мы забрали выручку за проданные материалы. В сумме получилось сто двадцать тысяч золотых. Так себе. Учитель, хочу на море. Но ведь мы еще не арендовали комнату. Остановимся в Гильдии. а сейчас море. И у Руси, туда же. Ничего не поделать. Поиски таверны на этом закончим. Идем на море. Пошли, зайдем на рынок за продуктами. Раз уж такое дело, нужно хотя бы хорошо повеселиться. Mm. Таким образом, сначала пойдем за покупками. Раз уж это портовый город, возможно, получится раздобыть какой редкой еды. Мы ожидания оправдались. На рынке было выставлено множество разнообразных морских продуктов. Среди них особое внимание привлекла ярко-голубая соль. Она являлась продуктом высшего сорта и была раз в 10 дороже обычной белой соли. Похоже, эту особую соль добывали в подземелье Рангаджи, что находилось посреди моря недалеко от города. Услышав овземелье, Фран тут же загорелась. Но, узнав подробности, моментально потеряла какой-либо интерес. Оно состояло всего с одного уровня. За полчаса можно было достигнуть дна. И ничего, кроме соли, там не было. С демонических зверей были только небольшие рыбы. И то немного. Действительно, Ранг-Дже. Ничего странного, что Фран это не интересно. Даже я не хочу спускаться туда. Правда, интересно. Могли бы мы сражаться под водой? Чтобы спуститься, необходимо подводное дыхание. Но в самом подземелье есть воздух. Похоже, оно ничем не отличается от обычной пещеры. Не да соль мы это купили на рынке. Так что в этот раз уж мы пас. Ам, что это? Демонический зверь, рыба, пирогини. А вот то? Клешни краба? Еще и такие большие. Ты хочешь их у После этого, немного походив по рынку, мы накупили разного и направились на пляж. Так как сегодня холодный период... На пляже никто не развлекался. Как будто кем-то зарезервировано. Море! Франц, скинув обувь и накидку, кинулась к морю. У Руси тоже последовал за ней, прыгнув в воду. У Уруси есть шерсть, а Фран может использовать магию. Так что даже холодная вода им не помеха. Эй, нельзя же вот так без раздумий прыгать в море! Он... Совсем не слушает. Франц с Уруси, плескаясь в воде, глотали соленую воду и кривились. После чего... Наглотавшись соль, они вынырнули на берег, и мокрые до последней нитки повалились на песок. Выглядят как утопленники. Да когда смотришь на Франш, характеристики превышают возможности человека, и волкотимы у Руси в таком виде, понимаешь, насколько же велика мощь природы. Морская вода содержит соль. Очевидно, что будет солёной, если глотать ее. Я не знала. Поднялись они полностью покрытые песком, и явно не в духе. Хоть и были такие радостные сначала. Неприятно. Что такое? Спросил я. Ноги затягивает. А, это чувство, когда стоишь на краю берега. Вместе с песком тебя затягивает в море. Похоже, тем двоим от этого не по себе. Ну что, хватит с вас? <связь> Страхивая воду, эти двое поковали назад. Выглядело, словно они не спали всю ночь. Но чего вы? «Сейчас поедим, вернётесь к жизни!» «Карри?» «Ну, я ещё ничего не готовил на Бенте, можно и карри сделать!» um. «А для Уроси вот это!» «Для Уроси я достал огромный кусок мяса!» «Морские брызги и ясное небо!» «Пикник на таком пляже для Фран это впервые!» «Похоже, это немного подняло им настроение!» «Они ведь ещё совсем не насладились морем!» «Это нехорошо!» «Нужно им показать, что веселье на море — это не только купание!» Для начала это... Удочка? Похоже, что в месте, где пляж заканчивается, можно порыбачить. Такую возможность упускать нельзя. Так что, когда мы поели, Фран взялась за рыбалку. Фран уже ловила рыбу в речке и в озере, но в море впервые. Я тоже, создав двойника, присоединился. Если подумать, это ведь впервые в этом мире для меня рыбачить. Что ж, покажем, как это делается. Нужно словить рыбку побольше. Угу, постараемся. Спустя час... Ну, ну, ну, ну, ну, ну! Давай, тяни, тяни! Я злился, что ничего не ловилось. Ведь если ничего не поймать... Останутся наихудшие воспоминания, что море скучное место. Ура! О, большая попалась! Хоть и выглядит она немного гротескно, но длиной где-то 8 сантиметров. Что не говорим, большая рыбина. Я? А что я? Франша поймала рыбу, Все остальное не Ха! Что ж, приготовим ее здесь и съедим сразу? Ага! Я незамедлительно взялся за заготовку. Создав с помощью магии плиту, нагрел ее с помощью магии огня. Когда я выхожу на сцену, даже пустой пляж превращается в полноценную кухню. Можете пока поиграть с песком? С песком? А с ним можно играть? Ага. Бороться с песком? Ага, война с песком. Эй, что? Я не позволю такие безбашенные развлечения. Сделайте замок, там вырыть яму или что-то в этом духе. Вот как. Понятно. Попробуем. Хорошо, пошли. Только далеко не уходите. Угу. Так, что же мне приготовить? Ну, с сашими-то само собой, не так ли? А кроме этого, бульон аруджими. Может, еще шио сделать? Еда быть не должно. Это ведь демонический зверь, обычная рыба. Белое мясо высшего класса. И довольно жирное. Выглядит вкусно. Что ж, сашими готово. Попробую использовать голубую соль для шуаяки. Хорошо, что с все можно попробовать на вкус. В аэроджеме можно кинуть купленных на рынке моллюсков и клешни краба. Ну и мис для вкуса. Эта мисса будет слаще японского, но для мисса супа сойдет. Да и Даша хватает. Что ж, готово. Через полчаса, покончив с готовкой, я решил позвать Франу у Руссия. Но... Эм... Неумышленно выдал я глупый звук. Так как я слишком увлекся готовкой, наверное, это моя вина. Неподалеку возвышался гигантский европейский замок размером с 5 метров. Конечно же, виноватой была Фран. Используя магию ветра и земли, она задавала форму и выстраивала. Да, я предложил ей сделать замок из песка. Но она явно перешла границы игр с песком. Это же какое-то искусство песка. Хорошо, что на пляже никого нет. И вообще, не слишком ли он продуман? Да Фран явно талант к искусству. Не дать такому таланту пропасть. Мой долг, как ее опекуна. Для замка Фран использовал песок, который Руси вырывал неподалеку. И он тоже явно перестарался. Вышла огромная пьяма, похоже, больше на кратер. Подойдя к ней, я увидел, как у Руси, стараясь изо всех сил, продолжал ее раскапывать передними лапами. Ах, ну да. Собаки же любят рыть ямы. Точно. И, похоже, ему очень весело. Хм, ну и что ж теперь делать-то?